Находился крем для рук. Очень осторожно она отвинтила крышку. Там и был крем. Надежда рискнула еще понюхать. пахло косметикой, ничего подозрительного. Вздохнув, Надежда завинтила коробочку и снова перебрала вещи. Она открыла также пудреницу и тюбик помады. Нигде ничего подозрительного. Все самое обычное. Больше в косметичке ничего не было. Ни документов, ни записочки, ни билета на поезд, ни чека из магазина. Она потрясла пустую косметичку, заглянула за подкладку, проверила швы и отступила. Нигде ничего. Надежда аккуратно собрала все косметические принадлежности, закрыла косметичку, сунула ее в карман и вышла из кабинки. Не может быть, чтобы девица спрятала никому не нужную косметичку. Определенно, что-то в ней есть важное. И Надежда обязательно выяснит, что это может быть. А пока... Надежда подумала немного и осторожно открыла дверь крошечного чуланчика, где тетя Дуня хранила ведра, тряпки и порошок. Там, в стенном шкафу, стояла стопка старых больничных суден с отбитыми краями. Надежда пожала плечами, удивляясь, кому они могут быть нужны. Но рассудила, что если не выбросили их до сих пор, то в ближайшее время никуда они не денутся. Она засунула было косметичку в самое верхнее судно. Для этого пришлось встать на перевернутое ведро и выскользнула из чуланчика. Но пройдя несколько шагов по коридору, отчего-то передумала. Вернулась в чулан и перепрятала косметичку в списанный автоклав, который притулился тут же в углу чулана. Уж в автоклав-то точно никто не полезет. Тетя Дуня больше не появлялась, и никаких новостей она не узнала. В окно Надежда посматривала изредка, но ничего интересного... Не смогла заметить. Тетя Дуня, наскоро переделав дела, то есть размазав грязь по больничному коридору, удалилась в морг. Сторож Михалыч малость оклемался, но решил не ходить домой, чтобы не тратить силы. Теперь он с перевязанной головой отлеживался в своей коморке и лечился спиртиком. Патологоанатом сегодня смотрел на это сквозь пальцы. Тетя Дуня принесла Михайловичу еду из больничной столовой, но он больше налегал на спиртное. Во второй половине дня похорон не было, так что никто не толпился возле морга. Патологоанатом уехал на экспертизу, санитары занимались своими делами. а солнышко светило так славно, что тетя Дуня выползла из душной коморки на белый свет. Михалыч прикорнул на топчине и дышал ровно. Тетя Дуня присела на лавочку и тоже начала было задремывать, но ее разбудило легкое покашлебание. Тетя Дуня открыла глаза, и увидела, что на скамейке рядом с ней сидит молодой парень. Парень был коротко острижен, с привычными мускулами, но смотрел мирно и даже поздоровался вежливо. — Здравствуйте, бабушка! Парень был послан духом на разведку. После того, как Алиса бесследно исчезла, покалеченному Вовчику оказали медицинскую помощь Для этой цели пришлось пригнать автобус, потому что в легковушке вести в травмпункт было нельзя. Вовчик не мог сидеть. Лежа на животе и благоухая мазью от ожогов, сквозь стоны и мат, Вовчик поведал духу и другим, как он упустил Алису. Дух поразмыслил. и решил послать кого-нибудь в больницу на разведку. В конце концов девчонка отрезала палец у трупа. Для чего он ей нужен? И самое главное, куда она его делала? Все это нужно было выяснить, и желательно как можно быстрее. Дух выбрал парня по смекалисти и послал его покрутиться возле больницы. В случае, если там подняли бы шум, у парня было алиби на всю предыдущую ночь. Не дождавшись от тети Дуни ответного приветствия, парень достал сигареты и закурил. «Не курите, бабушка?» — предложил он сигареты тете Дуне. — Я две возьму. Старуха вспомнила про Михалыча. — Хоть четыре. Великодушно разрешил парень и тут же задал вопрос по существу. — А что, бабушка, ночью вы не работаете? — А тебе зачем? — подозрительно спросила старуха. — Для дела, — пояснил парень. «Интересно узнать, что тут ночью за шум был и кто в морг ворвался. Может, сторож что-то заметил?» «А это не ваш ли Михалыча по голове приложили?» — грозно спросила тетя Дуня и встала со скамейки. «Так я сейчас тебя в милицию сдам, охальник «Если бы наши...» стороже прихлопнули то мы бы уже знали что ночью случилось резонно ответил парень а если я спрашиваю значит сам хочу выяснить так что зря вы бабушка кричите давайте по хорошему поговорим тебе чего надо то хмуро спросила тетя дуня если сторож что вспомнит я бы ему Парень раскрыл полиэтиленовый пакет и показал тете Дуне литровую бутылку синопской. Старуха оживилась. Редко она видела такую хорошую водку. «Михалыч, ты ничего не вспомнит. Без сознания он всю ночь пролежал. Но вот я тебе скажу...» Тетя Дуня наклонилась к парню. «Вон...» «Видишь окно на втором этаже? Там в палате одна баба лежит, она все время в окно смотрит». «И ночью?» — недоверчиво спросил парень. «И днем, и ночью», — энергично подтвердила тетя Дуня. «Уж если она не видела, то и никто ничего не видел». Тетя Дуня вспомнила, как хохотали сегодня Надежда с Любкой над беднягой Михайловичем, и добавила. «Она говорит, что всю ночь спала, но врет. Я знаю, что она на рассвете в окно подсматривала. А уж как ты с ней будешь разговаривать, как в отделение попадешь, это твое дело». Парень внимательно поглядел на указанное окно, И, как бы в подтверждение словам тети Дуни, там шевельнулась занавеска и показалось женское лицо, которое тут же скрылось. «Вот, видел?» — торжествующе зашептала тетя Дуня, облизнув губы и покосившись на горлышко синопской, выглядывающее из пакета. «Ну ладно, держи». Парень протянул ей пакет. после удачно завершенной сделки тетя дуня с Михалычем уединились в его каморке и до следующего утра их никто не видел. а в палате к вечеру разгорелся очередной скандал. снова шли вереницы мужики поглядеть на любку. Потом в часы посещений явился Юрик, краснорожий плечистый майор с зычным голосом и цепким взглядом маленьких глазок. Анна Поросенко кушала принесенные ее многочисленным семейством голубцы, снова с чесноком, как с грустью отметила Надежда. Сама Надежда... сидела в холле и слушала рассказы мужа о коте Бейсике. К Сырниковой никто не пришел, мужа и детей у нее не было, а с племянниками какие-то сложные отношения, и навещать тетку, как поняла Надежда, им было нож острый. Надежда выслушала краткий перечень хулиганских поступков, которые кот, сидя дома один целыми днями, совершал исключительно от скуки. Примерила принесенный мужем небольшой костылик из алюминиевых трубок. Он был легким и очень удобно охватывал руку повыше локтя, после чего вернула все продукты, кроме фруктов. От малоподвижного образа жизни она прибавила уже три с половиной килограмма и очень по этому поводу расстраивалась. Наконец Сан Саныч собрался уходить, сказав на прощание, что скучает и ждет не дождется, когда Надежда вернется домой, что он говорил с врачом, и тот заверил его, что все у Надежды будет хорошо». Нужно потерпеть совсем немножко. Гипс снимут через несколько дней. Останется только разработать ногу, и можно выписываться. А они с котом уж постараются к ее приходу привести квартиру в привичный вид. Рассеянно улыбаясь, Надежда шла по коридору и столкнулась с Сырниковой, Та буквально кипела от злости. «Нет, вы подумайте, а?» — клокотала она. «Выставили меня за дверь, а сами заперлись в палате». Оказалось, майор, не дождавшись пока до Сырниковой дойдет, что нужно выйти и оставить их с Любкой хотя бы ненадолго одних, просто выпроводил ее чуть не силой, а сам заклинил дверь изнутри стулом. Сырникова топталась под дверью и, по выражению Поросенко, исходила на дерьмо. — Что же это такое? — шепела она. — Здесь все-таки больница, а не дом свиданий. — Да бросьте вы, Велора Михайловна! — пробовала увещевать ее сытая и добродушная Анна Поросенко. — Что вы сами молодой не были? — Я? — изумленно заорала Сырникова. — Она не была, — поняла Надежда. — Она никогда не была молодой. Сырникова помчалась жаловаться. Но дежурного врача вызвали в приемный покой, а медбрат Андрюша посмотрел на нее выразительно и сказал, чтобы она не маялась дурью. К приходу дежурного врача майор Юрик уже удалился, а Любка встретила врача такой улыбкой, что тот только крякнул и ушел в ординаторскую пить чай. Неотмщенная Сырникова немедленно вцепилась в надежду. «Почему это некоторым в палате прямо курорты и свежий воздух, «А другие должны у двери лежать и мучиться!» — громко вопрошала она. Надежда, как всегда, отмалчивалась, но эта тактика сегодня явно себя не оправдывала. Сырникова набирала обороты и децибелы. Пришли послушать скандал из других палат, тем более что по телевизору ничего интересного в это время не показывали. Наконец Надежда плюнула, свернула свою постель и перенесла ее на кровать Сырниковой. «Черт с вами! Лежите у окна, только пасть не разевайте!» Надежда Николаевна всегда считала себя интеллигентной, воспитанной женщиной, но также знала, что если ее как следует разозлить, то реакция может быть непредсказуемой. Так и сейчас. Она в сердцах пожелала Сырниковой провалиться, правда, не слух а про себя. Как только Алиса вошла в квартиру и дверь захлопнулась за ней, в спину между лопатками воткнулся холодный металл, который не мог быть ничем, кроме револьверного дула. И спокойный, чуть насмешливый голос произнес. — Здравствуйте, Алиса. По-моему, нам с вами пора познакомиться. Алиса мгновенно крутанулась вокруг своей оси, рубанув ладонью воздух в том месте, где, по ее расчетам, должен был находиться нападающий. Она не боялась, что он выстрелит. Наверняка это не входило в его планы. Он не стал бы убивать ее, не выяснив, что ей известно, и не получив то, что у нее есть. Однако ее сильный профессиональный удар не нашел противника, который ловко уклонился в сторону, так что Алиса на долю секунды... Утратила равновесие. Впрочем, она тут же, перенеся вес тела на правую ногу, нанесла ему свой коронный удар левой ногой в голову. Точнее, только попыталась нанести, потому что этот неуловимый человек снова успел ускользнуть и стоял в боевой стойке чуть в стороне. едва заметно улыбаясь уголками губ. Алиса, наконец, смогла разглядеть его. Это был довольно высокий мужчина лет сорока, подтянутый и спортивный. Теперь, видя его перед собой, она бросилась в атаку, попытавшись попасть ногой в солнечное сплетение». Но этот мерзавец, похоже, просто играл с ней, как кот с мышью. Он снова ускользнул от удара и стоял в сторонке, невозмутимо ухмыляясь. Алиса страшно разозлилась от чувства собственного бессилия. Хотя ее тренер по кунг-фу... Старый китаец Джоу Фань тысячу раз повторял ей, что эмоции в поединке недопустимы, и тот, кто разозлился, уже проиграл бой, но она ничего не могла с собой поделать. Наглая усмешка противника привела ее в бешенство. Алиса бросилась на него, намереваясь выбить ударом ноги, колено и одновременно попасть ногой в ключицу. Но противник опять легко выскользнул из-под удара и мгновенным движением, перехватив ее руку, провел простейший болевой прием. Алиса осознала, что в совершенно беспомощном состоянии лежит на ковре с рукой, заломленной за спину. Противник ловко перехватил вторую руку, и еще через мгновение Алиса была связана обыкновенным лейкопластырем по рукам и ногам так профессионально, что ни о каких попытках сопротивления не могло быть и речи. Мужчина легко, как перышко, поднял ее с ковра и усадил в глубокое кресло посреди комнаты. Сам он сел напротив и все с той же наглой и невозмутимой усмешкой уставился на нее. — Да, Алиса, должен признать, что вы в неплохой форме, но тренироваться нужно больше. — «Против тупых бандитов, с которыми вы имели дело сегодня утром, вашего кунг-фу вполне достаточно, но с профессионалами лучше не сталкиваться».